Американский футбол Вечером они снова смотрели телевизор. Там шел американский футбол. Игроки в костюмах астронавтов неслись друг на друга и сметали противников с ног. В Европе и в Эстонии этим видом спорта особенно не увлекались, и Фабиан видел его только однажды в рекламе шоколада. Он и сейчас не понимал, в чем состоит прелесть игры и почему она так популярна. Выяснилось, что этого не знает даже зарубежный эстонец из Квебека Як Экопс. Человек крайне неспортивный, не говоря уже об Бандерсоне и Орвеле. Возможно, это знал местник, у которого благодаря спортивной ходьбе была подтянутая фигура. «Что за кучу малу они там устраивают?» — удивлялся Андерсон. Рудольф, который на время прервал звонки и что-то писал, отвлекся от бумаг. «Это очень просто», — произнес он. «Нужно с этой кожаной дыни пройти в зону противника как можно дальше». «И если пройдешь, это означает успех», — удивился Орвелл. Да, конечно. Соответственно тому, на сколько метров ты сможешь продвинуться с мячом в зону противника, тебе платят деньги, ответил Рудольфо. Откуда вы это знаете? спросил Орвел зачарованно. Вы что сами играли в американский футбол? Рука Рудольфа, держащая сигару, сделала жест, который мог означать и да, и нет. «Можно сказать, играл с американскими военнопленными под Краснопермью», — произнес он. «Нашим парням не помешала бы такая тренировка», — признательно кивнул Орвел. Водают дают бабах, и у противников лапти врозь!» «Ваши парни и так были молодцы», — сказал Рудольф, как бы между прочим. «Они меня к этим военнопленным и отправили». Орвилу вроде стало немного стыдно. Шеф снова погрузился в газеты. Остальные продолжали бить баклуши. Фабиану хотелось бы пройтись по городу, но внутренний голос запретил ему просить об этом Рудольфа. Он хорошо помнил слова шефа, что они едут на работу, а не на экскурсию. Может, нужно выключить телевизор, подумал Фабиан. Наверняка 70 лет назад, во время освободительной войны, не смотрели американский футбол по телевизору. Он попытался сделать соответствующее движение, но шеф его остановил, сказав, что они каждой клеточкой должны впитывать колорит этой страны, что это является предварительным условием их успешной деятельности. Они продолжали ждать, то сидя, то стоя, наготове, как пионеры. Тут Фабиана осенило. Может, шеф решил, что они сами должны знать, что делать? Ждет от них самостоятельных идей и действий? Смотрит на них и наблюдает, на что они способны? На минуту Фабиан впал в панику. Потому что после долгих размышлений он пришел к выводу, что самостоятельно не смог бы сделать ни единого шага. У него отсутствовали малейшие ориентиры. Их ни во что не посвящали. Зачем их вообще взяли с собой? Для декорации? Или чтобы они учились на примере шефа? Во всяком случае, терять было нечего, и Фабиан... Стоически молчал.